Глава 104. Секундочку. А как насчет моего сурового приятеля лейтенанта Нагита? Чем не подходящая кандидатура? Возможно, он чувствовал себя недооцененным. Но тут мне вспомнились слова Нагита. В свое время я не придал им значения, но теперь... Комок ярких перьев с лета бухнулся мне на плечо. Какого... Не будь таким тупоумным, Гарит. Не будь таким слепым. Гости вылупились на меня. По счастью, обо всем сразу догадался один Морли -дотс. Он повернулся, поглядел на громадную бочку и проговорил. «Ах ты, разбойник!» И оскалил в усмешке белоснежные зубы. «Ты достойный ученик, Гаррит. Лучший из всех, кто у меня был». Я не стал отвечать. Вместо этого сказал попугаю. Я не нарочно, просто не сразу сообразил. «Эй, Туп! Полковник Туп!» Он был неподалеку, Так что вопить на всю залу не пришлось. «Ищите женщину. Племянницу. Монтецуму. Это она за всем стоит». «Болван ты, Гаррит. Полный идиот. И куда только твои глаза глядели. Понятно, куда. Все на изгибы да на округлости. Разве можно заподозрить в чем-то женщину с такими формами? Если б ей и с тобой повезло, ты бы кончил ничуть не лучше Джериса Дженнарда Или вообще оказался бы трупом». Откуда она знает Садлера и Краска? Вероятно, спуталась с ними еще до того, как пристроилась к Маренго. Может, они вместе росли? Стоило мне подумать о Маренго, как он вновь показался на виду. Расхрабрился. Он открыл рот, но сказать ничего не сказал. Мистер Нагет оборонил как-то, что эта женщина и пальцем не шевельнет, пока ее не подмаслишь. У Маренго, разумеется, нашлось, чем подмаслить. И она прилагала все усилия, чтобы его интерес к ней не иссяк никогда. Кому охота, покатавшись в масле, снова на бобы садиться. Впрочем, будучи дамочкой взрослой и толковой, она наверняка понимала, что рано или поздно лафа закончится. Тама Монтецума. вот еще одна, если не главная причина, по которой Маренго Северная Англия стал не в состоянии содержать свое движение. С ее повадками, с ее претензиями, Даже его денег на все было недостаточно. Едва я примирился с мыслью, что роскошная мисс Монтетсума может быть злодейкой, передо мной открылись необозримые просторы. Словно зазвучали фанфары, возвещая о приходе славе дуралейника. Я был уверен, что он каким-то образом связан с оборотнями. И надеялся, что сумею слухами о предстоящем в доме Макса Вейдера сборище заманить его на свою вечеринку. Вполне вероятно, он таки пришел, замаскированный, как разведчик в глубоком тылу врага. Но никакая маскировка ему не поможет, подойди он на десяток шагов к той большой бочке. Вероятно, дуралейник запустил свои когти в Таму, едва братство волка связалось с черными драконами. Как она вертела волками, теперь ясно. Выдавала себя за посредницу между ними и Маренго. Я спросил у волков, так ли это, и они дружно подтвердили мою догадку. Тама желала богатства, у нее самой не было ничего, не считая внешности. Оборотням требовалась пивоварня. В обмен они могли предложить разве что свою способность к перевоплощениям. Славе дуралейник хотел... Чего? Откуда он родом и чего добивается, всегда оставалось загадкой. Даже мой напарник, для которого изучение дуралейника превратилось в хобби, даже он утратил всякое представление о целях этого хитрюги. А весь остальной мир лишь знал то, что дуралейник идет собственной дорогой и может оказаться настоящей занозой в заднице, если попробовать ему помешать. Просторы расширились, но вопросы остались. И много вопросов. Как тама заставила оборотней напасть на Маренго? Кому помешали главари вольных сообществ? Или это был спектакль для отвода глаз? Где сейчас Слави дуралейник? Почему он не пришел сюда? И заперила со спайта? Или почуял западню? И где тама Монтецума? Спелась она с дуралейником или нет? Если да, у нас большие проблемы. С ними и по отдельности хлопот хватает, а уж вместе. И где краска Садлер? Каждый из тех, кто находился в зале, вдруг решил, что ему нужно что-то сделать. Так учат в школе будущих вожаков. Делай что угодно, даже если делаешь неправильно, главное делать. По мне, Карен тяжелось бы намного лучше, когда бы все, кому не лень, не пытались что-либо делать. «Шуму! Шуму-то сколько!» Признаюсь, я сочувствовал Тами и отчасти восхищался ею. Она держала меня на крючке. Если бы не череда смертей, я бы с крючка не сорвался. Ее побуждения понятны и простительны. Вот только нельзя быть такой самовлюбленной и такой жестокой. Это она виновата в том, что в доме моего друга, Макса Видера царит отчаяние. Гарит, дуралейник где-то поблизости произнес голос у меня в голове. Он встревожен. У него были свои планы на этот вечер, но все пошло на смарку. Можно ожидать неприятностей. Ожидать? По-моему, у нас уже сплошные неприятности. Не стой столбом, Гаррит. Мешался Туп. Люди разбегаются. Далеко не убегут, хохотнул Морли. Правда, Гаррит? Не знаю, старина, мне бы твою уверенность. «Всегда что-нибудь случается». Про дуралейника я упоминать не стал, чтобы избежать ненужных вопросов. «Синж!» Я помахал рукой, однако Пулар Синж побоялась перейти залу. Если вдуматься, она была права. Все, на ком не было оков, носились по зале, не разбирая дороги и крепко зажмурившись. Кто от страха, кто из нежелания быть свидетелем чего-либо на свете. Старики из райских врат всеобщим безумием не заразились. Они упорно предавались тому самому занятию, с которого для них началась вечеринка. Трейл и Стори явно не утратили желания подобраться к большой бочке. Если они все-таки до нее доберутся, готов побиться об заклад, напиток придется им не по вкусу. «Вы двое! Оставьте эту гребаную бочку в покое!» А Шейл как будто отрубился. Хоть одна приятная новость. «Вон Квипа сидит. Она вам плеснет из своего бочонка. Мистрим!» «Вам по долгу службы положено следить за старичьем». Но Квипа уже допилась до такого состояния, что и за собой с трудом могла уследить. «А, Гаррит, твоя дружка, Торнада которая, про тебя толковала!» выговорила Мистрим заплетающимся языком. «А где она, Торнада? Ты где?» «Гаррит», — окликнул меня Макс. «Чего?» «Мой дом обязательно должен пострадать». «Туп!» — рявкнул я. «Маренго, уймите своих остолопов!» Кстати сказать, за оборотнями на скамье никто больше не приглядывал, да и за тем, который до сих пор был без цепей, тоже. В хаос вступил владыка Бурь. Он прошелся перед оборотнями, словно колдует виногет. Ходили слухи, что у виногетов именно колдуны определяют, кого из раненых вести в госпиталь, а кого предоставить собственной судьбе. Пленным корентийцам обычно доставалось второе. «Хлопок, чвак, чвак, хлопок!» Чародей не церемонился. Трах-бах, и двоих нету. Уцелевшие, должно быть, согласились сотрудничать. Охранники чародея поставили их на ноги и куда-то поволокли. Оборотни пошли покорно, повязкивая кандалами. А если чародей повернется к ним спиной, они осмелеют? вмешаться? Справился я у Макса. «Зачем?» Раздраженно спросил тот. «Это ведь твой дом?» Я постарался спрятать собственное раздражение. Мы коринтийцы, научены горьким опытом не выражать эмоций в присутствии шишек с холма, иначе рискуешь быть опозоренным, в лучшем случае. «Пускай уводят, Они заслужили эту встречу. Попроси Маренго заткнуться и подойти сюда. Он ведет себя, как полный кретин». Маренго пытался с балкона утихомирить своих людей. Наверное, он искренне полагал, что громогласными оскорблениями можно заставить их скорее найти Таму. У меня возникло искушение дать ему пинка под зад, но я с собой овладал. В конце концов, мне тоже требовалась Тама. Пока я поднимался наверх и сводил Маренго по лестнице к Максу, Морли Дотс успел собрать вокруг себя своих и моих друзей. Он поманил меня. Гарит, пусти Синж по следу Монтецумы, иначе мы ее никогда не поймаем. Она готовилась к побегу. «А твоя какая печаль?» «Вот бестолочь!» — проворчала Торнадо, от которой за пару шагов разила пивом. «Голова мекинная, как у нас дома говорят. Если вам интересно, я ничего не понимаю. Я перехватил взгляд чародея, задержавшегося у двери, и невольно поежился. Гарит, даже плоскомордый догадался, что Монтецума слиняла с бабками, — наставительно проговорил Морли. «И бабки там нехилые» сам посчитай сколько лет она маренга ах все мы одним миром мазаны кроме разве что плеймета и может статься пулэрсинж нахапать добра и смыться прежде чем законный владелец потребует его вернуть и морду кирпичом дескать знать не знаю ведать не ведаю помнится морли не раз я такую штуку проделывал вот только он позабыл что с нами торнадо она не удержится, что в первую же ночь свою долю в кабаке не спустить. По правде сказать, она и живата до сих пор благодаря своей грубой силе и редкостному везению. Не думаю, что плоскоморды это понимает. Бедняга. Однажды ему придется горько пожалеть, что он позволил ей втянуть себя в ее делишки. Я посмотрел на Маренго. Тот по-прежнему не собирался сливаться с толпой. Тоже мне пуп земли выискался. Мы для него неподходящая компания. Вперед, Тама! Грабани его по полной. Никто не расстроится, ни Макс, ни красотки наверху. Мир будет намного лучше, когда Маренга, Северная Англия, перестанет быть спесивым болваном. «Чего тебе надоеда?» Спросил я попугая, ущипнувшего меня за ухо. Он ничего не ответил, хвала небесам. И без того на меня косятся. А скоро начнут мною детей пугать где то тут должны быть садлер с краском проговорил я задумчиво твой приятель из тайной полиции их поймает отозвался морли если уже не поймал шустер естественно исчез словно его и не было и половина гостей разбежалась ты с нами поинтересовался я у синж двойная доля предложил щедрый доц торнадо поперхнулась соглашайся «Сколько можно быть на побегушках у Релианса?» Морли знал крысюков, но он не учел, что Синж — умница. Она сообразила, что ее пытаются обвести вокруг пальца. С некоторым усилием она заломила бровь и поглядела на меня, будто спрашивая, «Двойная доля чего, горит «Я не пойду», — сказал я, дел по горло. «Поймайте, приводите сюда». И повел глазами в сторону чародея, предупреждая, что он может нас подслушать. Но мои товарищи не обратили внимания, они уже все были в погоне. «Торнадо, успокойся. Приведите ее сюда, понятно? Есть на свете вещи поважнее денег». «Ух ты!» — восхитился Тарп. «Какой слог, Гаррит! Уймись, Торнадо! Он, похоже, прав». «Будь осторожна», — сказал я Синдж. «Она меня поняла». Ее спутники не из тех, кому стоит полностью доверять. Но они так никуда и не ушли. Гарит внимание. Вот-вот начнется неудачная по времени и подготовке попытка вызволения. Что-что? Раздался грохот, и в залу через входную дверь влетел кентавр с пикой в каждой руке. На его пути встретились прислужники-чародея. Они столкнулись, и все трое повалились на пол. «Действительно, не вовремя. Погоди он минуту-другую, и встреча состоялась бы не в доме, а на улице». Чародей, наконец, отвел от меня свой пристальный взгляд. «Это что такое?» Озадаченно спросил Морли. «Свитославе дуралейника», — ответил я. По всей видимости, они следили за своим патроном, но издалека, иначе этот кентавр не ввалился бы в залу, как говорится на дурачка, поднявшись с пола. Он внезапно обнаружил, что на него глядит с полсотни человек. Попытался развернуться, но его копыта разъехались на полированном камне, и он вновь с громким ржанием грохнулся на пол, да еще долбанулся подбородком. «Ну, доложу я вам, у него и лексикон». Попка-дурак и тот уши крыльями зажал. Изъяснялся он не на карентийском, но все мы, по крайней мере мужчины, побывали в том месте, где говорят на этом языке. Появились другие кентавры. Подобно первому, они мгновенно впали в растерянность. Их лица выражали одновременно решимость освободить друзей дуралейника и желание прикончить его врагов. Но и то, и другое сделать было затруднительно, поскольку они явно не ожидали, что врагов окажется так много. По-моему, они рассчитывали на кавалерийский наскок. Примчался, схватил, удрал. Видимо, их сбила с толку та половина гостей, которая благополучно слиняла. Первому кентавру изрядно досталось. Прежде чем он успел снова подняться, свои же затоптали его чуть ли не до смерти. А потом на него накинулись ребята тупо и мои друзья. Как незабавно, орлы из Зова с их-то ненавистью к нелюдям остались в задних рядах. А уж кому, как не им, было разбираться с кентаврами. Ведь кентавры – самые вероломные из обитателей Канторда. Чародей мгновенно окутался молниями, причем ярчайший из огненных сгустков клубился у него на уровне живота. В следующую секунду послышался звук, к которому я уже успел привыкнуть за этот вечер. «Чвак!» Кентавров попросту вынесло из залы, чему они, думаю, были несказанно рады. К несчастью, никто из них не треснулся по дороге о стену или о косяк. Кавалерийский наскок обернулся паническим бегством. Я огляделся по сторонам. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтоб сообразить, что кентавры рассчитывали на союзников в доме. Но таковых не нашлось. Отсюда следовало, что дуралейник затеял набег, не позаботившись выяснить, что и как, полагаясь исключительно на внезапность. На него это не похоже. Порыве отчаяния, что ли? Любовь слепа, глупенький. «О, нет!» «О, да, увы!» Твои безумные домыслы оказались не такими уж безумными. Снаружи донеслись вопли. Кентавры сцепились с кем-то еще. Причем битва, судя по лязгу и крикам, разгорелась не на шутку. Я ухмыльнулся. Некоторые из гостей, видимо, позаботились привести с собой маленькие армии. В каком печальном мире мы живем. Люди не доверяют друг другу. Не то что раньше.